На земном шаре невозможно указать ни одной обширной территории, которая вовсе не была бы населена, или о первых обитателях которой мы имели бы достоверные исторические сведения. Поэтому, хотя пытливый ум философа и доискивается точных сведений о детстве великих народов, Его любознательность истощается в утомительных и бесплодных исследованиях. Принимая во внимание чистоту германской крови и отталкивающий вид страны, Тацит был готов признать этих варваров за уроженцев этой территории. Мы, со своей стороны, можем с уверенностью и, как кажется, вполне согласно с истиной, утверждать, что древняя Германия – не была первоначально населена путем заведения на ней иностранных колоний, уже заранее сложившихся в политическое общество, но что это имя эта нация ведут свое начало от мало-помалу совершавшегося объединения некоторых бродячих племен из герценианских лесов. Затем... Если бы мы стали утверждать, что эти дикари были продуктом той почвы, на которой они жили, мы высказали бы незрело обдуманную мысль, которую религия осуждает, а разум не в состоянии подкрепить доводами. Но такие основательные сомнения не уживаются с национальным тщеславием. У тех народов, которые придерживаются рассказанной Моисеем истории мира, Ноев ковчег играл такую же роль, какую в начале играла между греками и римлянами осада Трои. На узком фундаменте несомненной истины была воздвигнута громадная, но грубая надстройка, состоявшая из вымыслов, и как дикий ирландец, так и дикий татарин указывали на какого-нибудь из сыновей Иофета, как на родоначальника, от которого произошли в прямой линии их предки». В прошедшем столетии было немало очень ученых, но очень легковерных антиквариев, которые при тусклом свете легенд, преданий, догадок и этимологий заставили правнуков Ноя прогуляться после вавилонского столпотворения до самых оконечностей земного шара. Самым забавным из этих остроумных исследователей был профессор Упсальского университета Олаф Рудбек. Этот горячий патриот приписывал своей родине все, что история и басня рассказывают самого достопримечательного. Из Швеции, Составляющий столь значительную часть древней Германии, сами греки, по его словам, заимствовали и свою азбуку, и свою астрономию, и свою религию. И Платонова Атлантида, и страна гиперборейцев, и сады Гесперит, и острова Фортуны, и даже Елисейские поля могли дать землю лишь весьма слабое и неполное понятие об этой прелестной стране, так как именно такой представлялась она взором туземца. Страна с таким прекрасным климатом не могла долго оставаться ненаселенной после потопа. Ученый Рудбик сообщает нам, что семейство Ноя, состоявшее из восьми человек, размножилось в несколько лет почти до 20 тысяч человек. Затем он разделил их на маленькие колонии, которые рассеялись по всей Земле для распространения человеческого рода. Германский или шведский отряд, находившийся, если не ошибаюсь, под предводительством Асксеназа, Сына Гомера, который был сыном Иофета, отличился более, нежели обыкновенным усердием в исполнении столь важного предприятия. Из этого северного улья жизнь развелась по большей части Европы, Африки и Азии, и, по живописному выражению автора, кровь стала приливать от оконечностей к сердцу но все такие тщательно обработанные системы германской древности разбиваются в прах только от одного факта, который так достоверно засвидетельствован, что не допускает ни малейших сомнений и имеет такое решающее значение, что не оставляет места для каких-либо возражений. В веке Тацита германцам не было знакомо искусство письма которое и составляет главное отличие цивилизованного народа от сборища дикарей, погруженных в невежество и неспособных мыслить. Без этой искусственной подпоры человеческая память скоро или вовсе утрачивает или извращает полученные ею впечатления». Самые благородные способности человеческого ума мало помалу утрачивают свою силу за недостатком образцов или материалов. Рассудок становится слабым и бездеятельным, а воображение вялым и склонным к химерам. Чтобы вполне освоиться с этой важной истиной, стоит только сообразить, как велика в цивилизованном обществе разница между человеком образованным и безграмотным крестьянином первый Путем чтения и размышления увеличивает массу сведений, приобретаемых опытом, и переносится умом в отдаленные века и в далекие страны, тогда как последний, будучи прикован к одному месту и к узким рамкам только своей собственной жизни, упражняет свои умственные способности немножко больше, чем его помощник в материальных трудах дах вол. Такое же и даже еще большее различие существует между целыми народами, И мы можем с уверенностью утверждать, что без помощи какого-либо рода письменности ни один народ никогда не сохранял верных сведений о своей истории, никогда не делал сколько-нибудь значительных успехов в отвлеченных науках и никогда не достигал какой-либо степени совершенства в искусствах, приносящих в нашей жизни пользу или удовольствие. Древние германцы были вовсе не знакомы с такими искусствами. Они проводили свою жизнь в невежестве и бедности, которые были разукрашены некоторыми декламаторами под именем добродетельной простоты. В новейшей Германии насчитывают около 2300 городов, обнесенных стенами. На гораздо более обширной территории географ Птолемей отыскал только 90 селений, которые он украсил названиями городов, хотя, по нашему мнению, они не заслуживали такого громкого названия. Это, вероятно, были не что иное, как топорные укрепления выстроенные в середине лесов для того, чтобы служить убежищем для женщин и детей и домашнего скота, в то время как мужчины шли отражать неожиданное нашествие. Но тацит положительно утверждает факт, по его мнению всем хорошо известный, что в его время... У германцев не было городов и что они выказывали презрение к римским сооружениям, которые казались им более похожими на тюрьмы, нежели на безопасные убежища. Их постройки даже не были смежны и не составляли правильных селений, так как каждый дикарь, самостоятельно устраивал себе постоянное жилище на том месте, которое привлекало его к себе близостью поляны, леса или ручейка. При возведении этих легких построек не требовалось ни камня, ни кирпича, ни черепицы. В сущности, это были не что иное, как низенькие лачуги, кругообразной формы, выстроенные из неотесанных бревен, покрытые соломой и с отверстием вверху для выхода дыма. В самые суровые холода германец довольствовался короткой одеждой, сделанной из кожи какого-нибудь животного. Племена, жившие на севере, одевались в меха, А женщины сами приготовляли для своей одежды какую-то грубую ткань.